Эпилог. Старая крепость, давно исчезнувшей империей, постепенно оживала. Прошло больше пяти сотен лет с тех пор, как в горной твердыне наблюдалась такая активность, когда последние защитники покинули Аккараж, подчиняясь последнему приказу лордов присоединить гарнизон в развернувшейся гражданской войне по ту сторону перевала. Путник. Одна из низших форм воплощения сущности, отвечающая за притворение отданных приказов в жизнь, высоко оценил преимущество дополнительной защиты слуг и удобства передвижения верхом. Пользуясь полученными знаниями от местных, он развернул бурную деятельность в стенах крепости. Не переставая, гремела восстановленная кузница, ковалась броня и оружие. Выглядевшие слегка грубовато, но зато с вкраплениями толики сырой энергии бездны, они должны были существенно увеличить живучесть алчащих для участия в сражениях против более многочисленного и лучше экипированного противника. Обнаруженные наблюдатели и найденные мертвые человеческие тела в близлежащей пещере не остались без последствий. Были выставлены дозоры, ущелья с обеих сторон перекрыли усиленные отряды. Благодаря регулярным поставкам захваченных пленников, чистый алчащих неуклонно росла, позволяя больше не оглядываться на их чрезвычайно малое количество. Закутанная в плотный темный плащ одинокая фигура верхом на черном коне появилась в один из дней середины зимы. Не обращая внимания на солдат с залитыми тьмой глазами, стоящих у распахнутых настежь ворот, всадник проехал внутрь, никак не отреагировав на произошедшие с его последнего здесь появления изменения. Прибывший из пустоши странник спешился и, также никому не обращаясь, молча проследовал через парадный вход донжона, следуя по извилистым коридорам в главный зал горной обители. Попадающиеся ему на пути слуги торопливо уходили в стороны, ощущая, как от закутанного в балахон существа расходятся тяжелой эманацией чистой энергии. В отличие от других помещений, в главном зале крепости никаких изменений не наблюдалось. Также бежали ручики воды по выщербленному полу, скапливаясь в центре идеально очерченного круга, чтобы мгновением спустя подняться вверх, нарушая закон гравитации и еще в полете превращаясь в оживленный обсидиан. Также наверху плавилась и текла ткань реальности, не в силах выдержать собранного в одном месте колоссального количества чуждо этому миру энергии. И все так же неподвижными глыбами мрака стояли три фигуры, закутанные с ног до головы в темные балахоны. Пришедший очень походил на них по внешнему виду, почти ничем не отличаясь от своих повелителей. «Искатель», — медленно приветствовал гостя принимающий, Странник сделал несколько осторожных шагов, стараясь излишне не приближаться к небольшому рукотворному водоему, зная, что туда может затягивать не только воду, но и любого оказавшегося поблизости, за исключением тех, кто его сотворил. «Ты нашел то, зачем тебя посылали?» — вопросил исполняющий, успев это сделать на секунду, раньше вопрошающего. Посланник сущности остановился. «Да, я нашел», — кратко ответил он. Его голос походил на змейное шипение, раздеваясь по залу шорохом упавшей листвы. «Там хватит энергии для открытия врат». Принимающий чуть шевельнулся, едва обозначив движение «повернуться». «Да, идеальное место для открытия врат», — произнес искатель, словно в противовес замерев и превратившись в неподвижную статую. «Но опорную точку придется перенести туда», — Понадобится слишком много времени и усилий, чтобы доставить источник суда. Легче создать мост на месте. Три высшие формы воплощения сущности раздумывали недолго. Решено! В едином порыве выдохнули они, не утруждая себя долгими обсуждениями. Раз уж так надо, те не покинут горную цитадель и отправятся в глубины пустошей. Именно там будут открыты врата в глубокие пласты бездны, давая энергию не только для смены структуры физических оболочек, но и для преобразования материального плана бытия окружающей реальности. Осталось недолго. Уже очень скоро Фелрон неотвратимо изменится, став комфортным для обитания потусторонних созданий и полностью непригодным для проживания примитивных теплокровных существ. И начнется все в пустошах некогда уничтоженной метрополии когда-то Великой империи Ансалара.